Глава 11. Свобода на кону. Стук в дверь застал Лилиан Иртон в расплох. Сколько ни жди свободу, она всегда очень неожиданна, и этим цена. Ваше сиятельство, готовьтесь. Загляну через час. Хорошо, шипнула Лиля. Человек ушёл, а Лиля заметалась по каюте. переодеться, натянуть на себя всю одежду, которая есть, сверху амазонку, пусть она не застёгивается, неважно. Тряпка лишняя не будет. Достать нож, засунуть его в рукав, собрать в узел нехитрые пожитки и ждать. Минуты тянутся словно мёд из ложки, медленные, липкие. Не одерёшь. Кажется, само время завязло в этой каюте, как муха в сиропе. Ну, скоро Скоро Лиля с трудом сдерживалась, чтобы не начать метаться по каюте. Нервы вибрировали, как натянутые струны. Где же её освободитель? А если его поймали, если заметили, если? Женщина кусала губы всё сильнее, даже не замечая, что уже разодрала до крови нижнюю губу. Альдонай, помоги! Пусть я изначальный и не из твоей паствы, ты всё равно помоги, прошу тебя. Алекс сделал петлю из веревки, сам-то он спокойно и в воду спустится, а вот мешок бросать нежелательно, там сухари, смена одежды, сапоги, мочить все это ни к чему, сделать петлю из веревки и спустить аккуратно в шлюпку, так проще, лишь бы никто его не увидел. Но смотреть было и некому, после тяжелого боя дремали все, кроме вахтенного и рулевого, но вахтенным был сам Алекс, а рулевой? Рулевой его попросту не видел. Обычно вахтенных было несколько, но сейчас кто ранен, кто устал до такой степени, что просто вырубился. Алекс беспрепятственно спустил мешок в выбранную им шлюпку. Что ж, настало время идти к графине Иртон. Алекс надеялся, что она уже готова, но бабы мало ли что. А вось мне придётся её на себе волочить. Он окончательно решил взять графиню с собой. и не поджигать корабль. Ещё тревога поднимется раньше времени, догнать его на шлюпах ещё как смогут. И на берегу до огня. А вот если уйти тихо, а получится ли уйти тихо, если перед этим убить графиню Иртон? Получится ли её убить тихо? Вот в чём вопрос. Кое-что ему барон Фримонт рассказал. Графиня не безобидная хрупкая лилия, это скорее росянка. Она и отбиться сможет, и закричать, проще взять её с собой, а уж на берегу и разобраться. Там-то кричи, не кричи, отбивайся, не отбивайся, не поможет. Если они тихо уйдут, их не то, что не догонят, искать не будут. Глядишь, ещё и польза от Графини будет. Надо брать её с собой. А уж потом, потом сквітаемся. Алекс постучал в дверь каюты. Ваше сиятельство, вы готовы? Стук в дверь раздался неожиданно. Лиля ждала, переживала, но всё равно. Голос свободы: "Сколько не жди, а когда дождёшься, себе не сразу поверишь". Женщина тут же отодвинула засов и на всякий случай отскочила в сторону. Дверь распахнулась. В узком коридоре стоял один человек. «Один. Не полдюжины матросов, которые женщин с последнего портового борделя не видели. Один. «Ваше сиятельство. Идемте скорее». Ни удара, ни подставы. Лиля кивнула, накинула поверх всего надетого плащ и шагнула за мужчиной. «Как вас зовут?» «Алекс Ройс». Имя ей ни о чем не сказала. «Идемте». «Если встану, замрите и ни звука». Лилеан кивнула и последовала за мужчиной. Неужели она скоро будет свободна? Антони Лафрейну не спалось. Почему? Да кто ж его знает. Сразу после боя он глотнул спиртного, его и свалило, а сейчас вот проснулся и понял, что спать не хочется ни в одном глазу. Тело было отдохнувшим, мозг ясным. Борона просто переполняла энергия. Хоть ты прыгать начинай. Может, через часок это возбуждение опять сменится усталостью, но как-то этот час ещё пережить надо. А как? Если прыгать хочется, бегать, упражняться с мячом, то не встал с кровати и потянулся. Задел руками потолок каюты, тихо ругнулся и принялся обуваться. Пойти пройтись по палубе. Ночь, конечно. Ну и что? подышит свежим воздухом, посмотрит на звезды, такие яркие, такие чистые, как глаза Лилиан Иртон. Из чего ему это вспомнилось? А вот поди ж ты, что за гадкая баба? Вот почему на него надо так кидаться? Ладно, допустим, он правда похитил ее сиятельство, но они же благородные люди. Почему нельзя найти общий язык? Как-то договориться? Зачем вести себя как... словно он первый враг? Тони вздохнул. Лилиан ему нравилась. Она была не только хороша собой, она была ещё умна, вела себя с достоинством, и обнаружить, что это было лишь маской, под которой скрывался характер бешеной кошки, это нелегко. Но ведь у неё и повод есть, чтобы злиться. В том-то и дело, Тони понимал, что графиня права. Её похитили, оторвали от семьи. Что она должна думать о похитителе? Попросту возненавидеть его и постараться отомстить. В том-то и дело. Лилиан Нёртон не похожа на глупенькую стерву, которая с горяча бросается словами. Она умна, она рассудительна. Не привезёт ли он в Вестер свой приговор? Это надо было хорошенько обдумать. Энтони стоял на палубе и дышал свежим воздухом, когда на голову барона обрушился сильный удар. Мужчина и охнуть не успел. просто осел на взничках подкошенный Лиля с удовольствием поглядела на Лафрэйна, Алекс оглушил его по-простому кулаком. Не сдох? Не, живой. Очень жалко. Свяжем его? Никогда. Может, за борт кинуть? Задумалась Лиля, но Алекс уже тянул её за руку. Рать начнёт, всех перебудет. А вдруг утонет? Но на такое везение рассчитывать действительно не стоило. Вот и борт. Что теперь? Я прыгаю первым. Хмуро сказал Алекс. Прыгайте за мной, Графиня, если хотите удрать. Лиля скрипнула зубами. Вот, первая и главная проблема, которую она не предвидела. Я не умею. Просто прыгни, я тебя поймаю, отбросил всякую вежливость Алекс Ройс. Лиля выдохнула. Прыгать было откровенно страшно. Она даже на тарзанке прыгать не любила. Забава школьников – веревка, привязанная на дерево. На конце палка – раскачаться и лететь в реку. И та прошла мимо нее. Вот не нравилась ей вода. А если трап или… Алекс скрипнул зубами, но спорить не стал. Чего другого о веревок на корабле хватало? Пара минут ушла на то, чтобы захлестнуть петлю за какую-то деталь фальшборта. Лиля так и не знала, как это называется. Остаток верёвки полетел за борт. Я первый, ты за мной. Хорошо, не бойся, подхвачу, не утонешь. Лиля кивнула. Алекс полез первый, перекинул ногу через фальшборт и скользнул по верёвке вниз. Только за бортом плеснула. Лиля долю секунды смотрела на воду. Страшно? Да, да мокрых штанов страшно. А раз так, в воду. Там хотя бы не будет заметно, что она сейчас описывается от страха. Рука легонько коснулась живота. «Прости, малыш, мама должна». И Лиля решительно ухватилась за веревку. «Спасибо вам, учитель физкультуры Леонид Сергеевич. Когда-то вы орали на детей. Вот придет война, а вы даже по канату не залезаете!» Аля залезала. Лиля, конечно, не так развита физически, но тут главное навык, не мышцы. Лазить по канату надо правильно. Руки на уровне груди или чуть выше. Одна нога прилегает к канату передней частью, вторая его огибает, прилегает к канату обратной стороной и замыкает хват, а потом лесть гусеничкой. Выпрямляем ноги, перехватываемся руками ниже, пока ноги не согнутся, потом скользим ими вниз до выпрямления и опять перехватываемся руками, а не висим как сосиска на верёвочке. Давай, детка, ты сможешь, ради ребёнка. Энтони Лафрейн пришёл в себя, достаточно быстро. Всё же Алекс не смог его оглушить надолго, и полузамутнённым сознанием Энтони разобрал, как Лилиан Иртон перекидывает ногу через фальшборт, потом скрывается за планширем. Альганай, её же нельзя отпускать. Это ж Тони ещё плохо соображал. Всё же удар по голове не прошёл для него даром, а потому он и не закричал и не поднял тревогу. Попросту не подумал. Вместо этого он сделал шаг вперёд, второй и прыгнул за борт, нагло игнорируя любые канаты. 2Д осталась в нескольких метрах. Лиля решилась рожать руки и плюхнулась в воду. Некрасиво, совершенно не изящно, как мешок с картошкой, вот неумело она плавать. На минуту ушла под воду с головой, замолатила руками, серьёзно испугавшись, что её сейчас затянет под борт судна, забарахталась. Чёрт, холодно, страшно. Сильная рука перехватила графиню поперёк туловище, и её так дёрнули за волосы, что Лиля мигом пришла в себя. Успокойся. Вот это было самым сложным. Когда вокруг тебя враждебная стихия, истерика захлёстывала, накатывала, как противный солёный вода, и привкус на губах её только стимулировал. Так, вдох, выдох, успокоиться. Может, Лиля и не справилась бы с собой, но Алекс был неумолим. Ещё один рывок, и Лиля оказалась на поверхности. Воздух. Она дышит. Сейчас оглушу, только дёрнись. Женщины едва сдержалась, чтобы не повиснуть на Алексе. Всё же они в воде, это черевато, но кое-как сдержалась. Сжала руки в кулаки, медленно, вдох за вдохом расслабилась. Если б ей кто-то сказал, что всё происходящее заняло секунд 20, Лилиан в жизни не поверила бы. Она была твёрдо уверена, что уже час борется за свою жизнь над бездной морской. Но нет. Алекс видел, как успокаивается графиня и радовался. не хотелось её оглушать. И ещё, не рассчитаешь, челюсть своротишь или нос сломаешь, а только с паникёром в воде церемони не ценильзя. Будь там хоть его величество лично вник утопит. Если кто на воде начал дёргаться, самое лучшее это его оглушить, а потом уж спасать. Но с графиней это явно не понадобится. Молодец, баба. Правильно, Алекс, не стал её в каюте убивать. Точно, успела бы поднять тревогу. Я в порядке, Алекс хмыкнул, но спорить не стал. Не орёт, руками не молотит, утопить его не пытается. Зайдёт, плыть можешь? Попробую. Лиля стиснула зубы покрепче и действительно попробовала отцепиться от спутника. Выходило плохо, страшновато. Одно дело плавать с на мелководье, зная, что в любой момент ощутишь под ногами твёрдую почву, и другое вот так, ночью в море. Хорошо, ещё штукарабль шёл медленно. Алекс скрипнул зубами. Продержись на воде пару минут. Хорошо. Сейчас лодку отвежу и нырну. Благо лодки уже проходили мимо. Конечно, Алекс не стал отвязывать никакие верёвки, просто резанул по ней чуть выше узла, и облюбованная им лодка отделилась от каната. Вот так. Теперь влезть в неё и в несколько гребков пригнать су дёнышко к лилиан Иртон. «Альдонай, как же паршиво лодка слушается. Отвратительно. Оно и понятно. Здесь хотя бы четыре гребца нужно. Ну да ладно, до берега, да гребет чай недалеко. А где графиня?» Словно в ответ на вопрос Алекса рядом с бортом послышался шлепок. «Как будто в воду упало нечто тяжелое». «Некто тяжелый?» «Альдонай!» Алекс активно заработал веслами. Вода обожгла холодом, полоснула словно мечом, и Антони стало полегче. Альданайка, какую же глупость он совершил! Надо было кричать, но поздно. Кричи теперь, не кричи, бесполезно. Кто его услышит на удаляющемся корабле? И сколько им потребуется времени, чтобы повернуть судно? Тони завертел головой. Так, а где графиня? Повезло, ночь ясная, звёзды светят, видно далеко. Вот и тёмное пятно на воде. Энтони в два грибка подплыл к графине и нежно поинтересовался. «Далеко плывете, ваше сиятельство?» «Как же ему хотелось притопить эту гадину!» Лиля кое-как держалась на воде. «Ага, советы она знала. И как лежать на спине тоже. Лечь погрузиться в воду так, чтобы на поверхности оказался только овал лица. чисто теоретически, на практике у неё это никогда не получалось. Вода нагло заливалась в уши, в нос, в рот. Ноги тянули к дну, плечи каменели. Нет, этого Лиля просто не умела. Ей её едва хватило, чтобы не паниковать. Алекс здесь. Сейчас он вернётся с лодкой. Надо только продержаться, только протянуть время. Ну, когда над духом раздался бешено злой голос Лафрейна, Лиля с собой попросту не справилась. взвизгнула, забила руками по воде и вульгарно пошла ко дну. Она и так-то едва держалась, а тут ей ещё и мокршая одежда, обувь, и ещё и такое потрясение. Если Бентон её не перехватил, за что попала, Лиля бы точно утонула. Сука. Женщина даже ответить не успела, в рот попала вода, хотя плевок, наверное, тоже засчитывается как ответ. Лилиан. Тьфу. Алекс. лодка. Слово прекраснее лиля в эту ночь не знала и зрелище лучше не видела. Лодка, большая, деревянная, и в неё можно влезть. Справедливости ради Лафрейн сначала пихнул в лодку Лилиан так, что она чуть нос о скамью не разбила, а потом уже влез сам. Какого? Алекс высказался вполне определённо. Лафрейн ответил не менее вежливо: Ах ты! И я «И! Да ты! И!» «Аи!» визжала Лиля очень тоненько, противно и гадко, словно сверло в уши ввинчивалось. Мужчины замерли, и она поспешила воспользоваться ситуацией. «Алекс, Энтони, если начнется драка, утонем все. Предлагаю добраться до берега, а там уже решить, кто здесь и...» Неясно, что подействовало сильнее. Разумность довода или матерщина из уст аристократки, но мужчины Ой, как опомнились и сообразили, что действительно драка в лодке посреди моря не лучший вариант. Переглянулись. Алекс сплюнул за борт. Садись грести, барон. Почему-то это прозвучало как баран. Тони высказался матерно в адрес некоторых, которые тут с волочику лаками размахивают, а у него потом голова болит, но на вёсла сел. Ругаться можно, но грести всё равно придётся. Увы, В мешке есть сухая одежда. Алекс отвлёкся только на минуту. Лиля выдохнула. Спасибо, и полезла смотреть. Мешков было два: в одном одежда, в другом кое-какая провизия. Лиля отпала зла за спины мужчины и принялась стягивать с себя мокрые тряпки. Не лучшая идея, а заболеть как? Приятнее. Рубаха и штаны были безбожно велики, ну и ладно. Главное что? Главное нож перепрятать. А деньги пусть пока остаются в её одежде. Всё равно они зашиты так, что не вывалятся. Не подглядывайте. Мужчины не собирались, они налегали на вёсла. Справедливо рассудив, что поругаться можно и нужно на твёрдой земле, а в море это добром не кончится. Умирать не хотелось никому. Лиля выдохнула. Свобода? Нет, что вы? Только первый шаг к ней. Но с кем проще справиться? С одним Лафрейном? или с целым кораблем его наемников. Справится, никуда этот гад не денется. А если что, за борт она бы его сбросила без малейших колебаний и не заплакала. Прирезать тоже рука не дрогнет. Очень, очень негуманная профессия хирург. Каждый день, да с ножиком, да на человека. Как тут не потерять уважение к человеческой жизни? Лиля хоть и приорганизировала, но переоделась кое-как, разложила свои вещи на скамейках и даже провела ревизию продуктов, в том числе и нескольких флаг. Вино есть? Есть. Беременной не стоило бы, но Лиля то ли от холода, то ли от нервов так стучала зубами, что позавидовали бы все барабанщики мира. Холодно, холодно. Вино горячим комком скользнуло по горлу, упало в желудок, прокатилось по венам, За мужчин Лиля не волновалась. Они сейчас и без вина приотлично согреются с помощью гребли. А вот ей нельзя. Не была бы она беременна, помогла бы. Может, и немного было бы от нее пользы, но хоть бы согрелась. А сейчас не стоит. Не те мышцы при этом спорте напрягаются, которые ей сейчас можно напрягать. Пусть справляются без нее. В порядке, бросил через плечо Алекс. Вполне. Тогда смотри вперед. Где там берег? Хорошо. Должность вперёд смотрящего лилию вполне устраивала. Земля, какое-то счастье, твёрдая земля. Крассвет ту лодка заскребла дном о песок. Почему так долго? Но ну и корабль шёл хоть и в виду берега, но не совсем рядом. И грести двоим мужчинам было сложно. Они не жаловались, но вёсла по воде лупили сначала сильно. А потом всё слабее и слабее, тяжко. Что уж там, после боя, не отдохнув, не поев нормально и опять вкалывать. У Алекса ладони были словно роговые, а вот Энтони мгновенно себе руки натёр. Сперва до пузырей, потом те лоппались, и мужчина замотал их тряпками. Тряпки предоставила Лилиан Нёртон, порадовавшись своей предусмотрительности. Барона это не утешило, но грести-то надо. Алекс один справится, но когда? К вечеру лучше уж поработать. Всё. Все молчали. Мужчины понимали, что только начни свару, и не остановишься. Лиля тоже не собиралась нарушить молчание первой, справедливо полагая, что её мигом сделают крайней. Есть у мужчин такое обыкновение виноватить во всём женщин. И когда лодка заскребла днищем о песок, она с такой радостью выпрыгнула из неё. Ой! Твою ж так. Песок начал свински шататься под ногами. Чёрт, Лилия и забыла уже, как это бывает, когда они поднимались к Ловере из Альтвера. Они шли вдоль берега, регулярно приставали к нему, заходили в города. Она не отвыкала от земли, да и чувствовала себя на корабле отвратительно и пользовалась каждым случаем размяться. А сейчас-то сколько она пробела Безвыходно на этой гадкой качающейся посудине. Ох, женщина упала прямо на песок и раскинула руки в стороны. Планетта качалась, и песок тоже качался. И это явно был заговор против её сиятельства. Ничего, справимся. Малыш, мы ведь правда справимся. Рука Лилианской олизнула на живот с секунды по жанна спохватилась и руку убрала, но, может, ей показалось, но там внутри под одеждой Отчётливо ровно билось крохотное сердечко. Мужчины не обратили на её жест никакого внимания. Они вытащили на песок и закрепили лодку и только потом внимательно посмотрели друг на друга. Вот только что они видели перед собой. Алекс Ройс видел придворного хлыща, избалованного богатого мальчишку, который всё берёт с мазливой мордашкой. А так что в нём толку? Энтони Лафрейн видел обычного палубного матроса. Нет, не обычного. Какого вальдана это быдло полезло в его дела? Этот вопрос и прозвучал первым под рассветным солнцем. Какого ты в мои дела влез? Алекс сплюнул на песок. Понятное дело, разговаривать придётся. А если так, то ты мне скажи, зачем ты человека похитил? Лиля прислушалась. Ей это тоже было любопытно, жизненно любопытно. И она не сомневалась, что миром эти двое не договорятся. Но что она может сделать? Остановить драку грудью? Перебьются. Лиля тоже верила в Алекса. Он выглядел внушительнее Лафрейна, был опытнее, и Лиля надеялась, что сейчас свершится её месть. Утопить Лафрейна не получилось, так может сейчас его прирежут. К большому удовольствию графини. Это мое дело. Сейчас твое дело, сопляк, в живых остаться. Не ты ли мне угрожать будешь, дядя? Хоть бы и я. Да пошел ты! Ах ты! В руки Алекса блеснул большой матросский нож. Тони чертыхнулся и отпрянул. Он-то с собой оружие не взял. Алекс рассмеялся. Что, с... перетрусил? Обоссался? Ну, валяй отсюда, а то кишки выпущу. Энтони сделал шаг в сторону, второй. Хорошо, хорошо, только сапоги свои возьму. Какие сапоги? Такие, рявкнул Тони. Уходить он точно не собирался. Вместо этого прыгнул к лодке и схватил весло. Здоровенный дрын в его руках казался слишком большим, но Тони удерживал его, хотя и с усилием. Алекс рассмеялся. Ты меня этой пугать будешь? Да я тебе кишки выпущу. Попробуй. Тоненько ловко махнул веслом, Алекс рассмеялся и поднырнул под импровизированную дубину. Он рассчитывал пырнуть барона ножом в живот и откатиться в сторону, ну, на что-то годин этот аристократишка. Какая-то от него может быть польза? Никакой. Что он сможет? Как оказалось, достаточно Тони и не собирался драться веслом. Как только Алекс пригнулся, ныряя под него, Тони выпустил весло из рук и прицельно пнул противника в лицо. И попал, конечно. Лиля попробовала сесть. Получилось плохо. А уж о том, чтобы вмешаться в драку, и речи не шло. Её просто шатало. В таком состоянии куда-то лезть гиблое дело. Алекс опрокинулся на спину, и Энтони прыгнул вперёд, и тут же в бок уходя от ножа которым махнул Ройс, ухватился за руку противника, попробовал её выломать. Мужчины сцепились и покатились по песку. Лиля смотрела на драку широко раскрытыми глазами. Кто побеждает? Кто завладел оружием? Когда двое дерутся, этого совершенно не понять со стороны. Разве что в замедленном воспроизведении поглядеть по кадрам. Но это можно сделать в кино. А в жизни, когда дерутся двое профессионалов, лучше в это вообще не лезть, никак. Никому ты не поможешь, только что помешаешь. Но что там происходит? Женщина вглядывалась, Доризе в глазах. Вот катится по песку клубок, вот он распался и остался лежать на песке. Кто? Лили чертыхнулась. Алекс каким-то образом то не перехватил его руку с оружием. И вывернул так, что Алекс напоролся на собственный нож. Нет. Кое-как она поднялась на четвереньки, попробовала доползти до раненого, но было видно, что всё бесполезно. Проникающее ранение в живот, да ещё грязным ножом. Добить. Добить, чтоб человек не мучился. Реальная смерть выглядит некрасиво. Это в кино человек помирает долго и возвышенно, успевает огласить завещание, припомнить по именам всех потомков вытереть хрустальную слезинку и смахнуть платочком холодный пот с бледного чела. В жизни так никогда не бывает. И умирающему вовсе не до красивых фраз, у него и воздуха на них не хватает, и сил. Алекс выгибался, хрипел, корчился в конвульсиях. Лиля смотрела на это, зажав руками рот, потом отвернулась, и её стошнило. Беременность, казалось, покойников-то она раньше видела. И смерть, и роды, и сама оперировала. Но тут все одно к одному. Вот и замутила. Энтони опустился на песок. Все было крайне паршиво. Лилиан Иртон при нем, да. Только они не на корабле, а где-то на берегу. То ли в Авистере, то ли еще в Увернее. Единственное, что можно сказать точно, это побережье, и на нем есть лес. А куда идти? А кто ж его знает? Что у них есть с собой? Как предотвратить побег? Что делать дальше? Животрепещущих вопросов было много, а вот с ответами было крайне плохо. Вообще их не было этих ответов. И что теперь делать? На этот вопрос тоже пока ответа не было. Мама Миранда погладила Джейса по головке. Да, солнышко, мама. Девочке было тоскливо. Мама, где сейчас мама? Что с ней? Миранда не знала и сильно волновалась, но разве покажешь такой малыша Роману и Джейку, которые спрашивают, когда приедет мама, маленькому Джейсу, который только начинает выговаривать слова? Дверь распахнулась. "Папа!" Миранда почти взлетела с ковра, на котором они с Джейсом играли в кубики. "Мири", подхватил её Джеррисон и подкинул в воздух. Джайс тут же завопил от ревности и пришлось подбрасывать ещё и его, и целовать для верности, два раза. Нет никаких новостей. Джеррисон пожал плечами. К Лисуня пришла Вальтвер, на ней Лилиан нет и не было. Кларисса проверена в море. Остальные 4 корабля пока не попались. Мамы там нет. Нет. Что бы это Волафрейна муравьи сожрали, злобно выпалила Миранда. Сажрут, не сомневаюсь, что нового во вторали. Миранда потёрла лоб. Папа, я не знаю, как мама умудрялась с этим справляться. То ниток нет, то коклюшек не хватает, то дети что-то устроят. Ганс ещё одного ребёнка подкинул. Я его понять могу, но это такая обезьянка, это как раз по твоей части. Подел Миранду любеща отец. Ты у нас любишь с животными возиться. Миранда фыркнула. с четвероногими их остатами. Я всё понимаю, малышка осталась одна, но это просто торнадо в юбке. Ничто ужасное. Всё будет хорошо, подбодрил деву дочь Куджерисон. У тебя пока получается плохо. У мамы это как-то иначе было, честно призналась Миранда. Раз, два и всё улаживается. Все слушаются. Я так не умею. А ты учись. Не забывай, через пару лет тебе ехать в Ханганат. Там как раз самое место для дрессировки диких кобр. Папа, змеи не дрессируются. Да, а Лили рассказывала. Миранда покачала головой. Это не дрессировка в полном понимании. Змея не будет тебя любить, не привяжется к тебе, не оценит твоих стараний. Она будет выполнять определённый набор действий, но и только. Джас махнул рукой. «Ладно, Альдонай с ними, со змеями. Мери, пожалуйста, никуда не выезжай одна». «Хорошо, отец. Почему?» Другой девушке и в голову не пришло бы задать подобный вопрос. Но Лиля приучила дочь, что надо спрашивать, надо знать. Надо докапываться до истины. Можно ее не обнародовать, но самой надо точно знать и понимать, что происходит. И Джесс давно привык, что у него любопытная дочь. «Ганс сказал, еще тело нашли». Ай да най, все девушки правда блондинки, но кто его знает, подонка. Папа, я обещаю из дворца никуда, без собаки и без охраны даже в Тараль не поеду. Миранди было несложно это пообещать. Она действительно не собиралась расстраивать отца. И Мири, если за тобой будет кто-то ухаживать, проявлять внимание, я сразу же расскажу, обещаю. Дже скивнул и внезапно сгрёб обоих детей в ахапку. Мир, как же мне без неё плохо. Миранда притянула к себе Джайса, чтобы малышу было удобнее, и замерла в отцовских объятиях. Дети ищут поддержки у взрослых. Это верно. Но и взрослые иногда нуждаются в поддержке детей, чтобы рядом был кто-то слабый, чтобы было для кого жить. Джеррисон мог себе позволить на миг расслабиться дома, там, где его никто не видел, кроме Миранды. Джайс ещё мал, но Он не поймёт, а дочь наоборот, всё поймёт правильно. Уже поняла, потому что промолчала и не стала произносить красивых фраз. Вместо этого она положила руку отцу на плечо: "Она вернётся". И столько веры было в этих словах, столько убеждённости. "Айданай, помоги Лилиан, прошу тебя, помоги. Она сильная, но твоя помощь точно лишней не будет". Лиля сидела и глядела на море. Море волновалось, море шумело, море лизало прибрежные камушки и пыталось утянуть лодку. Ага, как же. Так ему и дали. Сегодня морю и так досталось много добычи. Пираты, их корабль, лодка будет уже излишком. Море с этим смириться не хотело и активно дёргало судёнышко. Безуспешно. Алекс, несчастный погибший Алекс. Отлично вбил Коля. Или за что там её привязали, Лиля не знала, как это называется в морской терминологии. Да, и приплыли в бухту они во время прилива. Сейчас море отступало и пыталось потянуть за собой изделия человеческих рук. Ласково, незаметно, цепляясь сотнями липких хлопอก за днище. Лодка не сопротивлялась. Ей хотелось плавать, а злые люди привязали её и стои сушись на солнышке. Может, стоит потом её отпустить? О чём вы думаете, Лилиан? Энтони подошёл и опустился рядом на камни. Лиля вздохнула, обхватила покрепче колени, положила на них голову. Лафрейн, вы понимаете, что всё плохо. Я бы не сказал, что всё настолько плохо, покачал головой Тони. Хотя да, не весело. Мы находимся не весть где, загнула первый палец Лиля. Подозреваю, что мы уже в Авистерии, может быть, на границе между и вернее и Авистером, графиня хмыкнула. Да, государственные границы здесь явление скорее условное. Если они проходят по рекам, там, где проживают люди, там они чётко нанесены на карты. А если по лесу, по пустыне, в отсутствие топографов, географов, геодезистов, картографов и прочих полезных людей, координаты меняются плюс-минус лапть. И, конечно, границы с собаками и пограничниками не будет. В лесу? Нереально. Не в это время и не в этом мире. Подозреваю, что нам это безразлично. С одной стороны море, с другой лес. На корабле вряд ли заметят наше отсутствие слишком быстро. «Я выхожу к завтраку, да и вам принесут пищу», – пожал плечами Энтони. «К завтраку? Где завтрак и где мы?» Лиля была настроена крайне пессимистично. Беременным женщинам вообще это свойственно. Бывают моменты, когда даже жить не хочется. Лжединая доза гормонов в крови делает своё чёрное дело, окрашивая мир в угольные и пепельные тона. Жизнь кажется беспросветной, перспективы крайне сомнительными, а свои дальнейшие действия? Какие такие действия? Заползти куда-нибудь в тёмное место и ждать. Пусть помрёт хоть с подишах, хоть и шаг, только оставьте меня в покое. Энтони таких тонкостей не знал равно как и о беременности своей визави. Поэтому он вполне бодро перечислял, когда обнаружат наше отсутствие, нас начнут искать и не найдут, кивнула Лиля. Разве или найдут слишком поздно? Господин барон, вы так хорошо разбираетесь в кораблях или оснастке и формах, размерах? Нет. Вот и я тоже, хотя и дочь Карабелла. Энтони посмотрел недоуменно. Причем одно к другому. При том, что здесь не море, а суп с фрикадельками. В роли фрикаделек – пираты. Фрикаделек. Такие мясные шарики их варят, и получаются вкусно. Отмахнулась Лиля. Это не важно. Барон, мы не можем дать о себе знать. Если на нас наткнутся пираты, нам так хочется помереть, Смертью безвременной и мучительной пираты это вмик обеспечат. Мы можем спрятаться в лесу, Лиля покачала головой, предоставляя Энтони осознать всю пагубность подобных заблуждений. Они не отличат танцующую русалку от любого другого корабля. А если на берег высадятся пираты? Нет, Лилиан этого вовсе не хотелось. По здравому рассуждению и барону тоже за нами не вернутся, грустно сказала Лиля. Мы здесь одни, отонекашлянул, но, «Ну, наверное, женщина сгорбилась и ещё крепче обхватила руками колени и прикрыла глаза. Вот сейчас она откроет их, и, и это всё кончится, правда? Правда же. Она, кажется, дома, рядом с Джеррисоном и Мирандой, или она, кажется, дома рядом с родителями и Лёшкой? За что ей этот кошмар? Просто за что? Слёзы сами собой навернулись на глаза. Ничего, ничего, всё будет хорошо, детка. Всё будет в порядке. Само утешение помогало плохо. Слезинки такие закапали, впитываясь в грубую ткань матросских штанов. Бедный Алекс. Он так хотел помочь. Он помог. Сукин ты сын, Лафрейн. Алекс. Неожиданно это имя стало рычагом, который перевернул сознание женщины. Мужчина хотел ей помочь. Алекс организовал её побег. Он сделал всё возможное. Он отдал свою жизнь, а она сейчас спустит этот подарок в погребную яму? Ну уж нет. Для начала, где тело Алекса? Лиля выпрямилась, и Энтони поразился выражению её лица. Слезинки ещё не успели высохнуть, но губы плотно сжаты, брови сдвинуты. Вон лежит, махнул рукой барон. Его надо похоронить. Что? Энтони возмущался вполне искренне: "Копать яму? Простите, чем? Лопаты у них нет, а почва здесь явно каменистая, неудобная". Лилия огляделась вокруг. Берег моря. Сам берег гаリчный, потом галька плавно переходит в почву, на которой растут сосны, не слишком высокие. Прибрежные деревья вообще не такие, как те, что растут в глубине леса, но всё-таки обычно деревья растут на песчаной почве. Мы можем похоронить его там, допустим, согласился Энтони. Но чем копать могилу? Руками? Лили ещё раз глубоко вздохнула и поднялась с гальки. Какого чёрта она вообще на ней расселась? Почки застудить пожелала, чтобы под каждый кустик бросаться с радостным воплем и всю дорогу помечать, запаховые метки оставлять, как кот. Довольно. Она уже раскисло, она уже поплакала. Она ещё будет горевать, но потом, потом. А сейчас Лафрейн, я не смогу вам помочь. Вам придётся донести тело Алекса до деревьев. Там мы выроем яму и похороним его. Тони фыркнул. Он собирался ругаться, спорить, но стоит ли? Ещё закатит дамы истерику. Разбирайся потом. Ладно, похороним. Хоть спихнуть труп в море было бы намного проще. а вось от ливаму тащит. А если Лилиан испугалась бы, что тот всплывёт живот вспороть и мочевой пузырь проколоть. Копать пришлось вместе. Энтони выбрасывал землю из ямы, Лиля пользуясь доской отгребала её. Хотелось плакать, но женщина сдерживалась. Нельзя. Здесь и сейчас нельзя показывать свою слабость. Ей тут же воспользуется Лафрейн. Держись, Лилиан. Когда яма стала достаточно глубокой, Лиля кивнула Лафрейну, мол, надо опустить тело. Барон кивнул, но вместо того, чтобы послушаться, принялся обшаривать карманы Алекса. Горсть монет, нож, еще один нож. Ничего интересного. Был человек и нет человека. Плащен-то не тоже. Постелить не разрешил, сказал, самим пригодится. Плащен. Лиля спорить не стала. Мертвым все равно. Живым. Теплая одежда нужнее. Лиля помогла насыпать холмик, подождала, пока Лафрейн уйдет, и раскрестилась по полной. Отломила две веточки, связала крестом, воткнула в холмик, перекрестила его. Здесь верят в Альданая, не в Христа. Здесь свои ритуалы и правила, но отче наш, и же еси. Другой молитвы Лилия не знала, но отдать долг ей захотелось именно таким образом. «Покойся с миром, Алекс. Мы даже поговорить толком не успели, а ты меня спас. Ты помог мне бежать с корабля, и не твоя вина, что за нами увязался Лафрейн. Так получилось. Так получилось. Так сложили наши судьбы боги, и нам их не поменять. Не на этой развилке. По лицу-таки покатились слезинки, которые Лиля упрямо не вытирала. Руки грязные. Только начни, такой кошмар на лице будет. Лучше уж потом спуститься к морю, да умыться. Вот она успокоится, а слёзы текли и текли. Сколько можно быть железной? Сколько нужно? Я конкистадор в панцире железном. Стихи Гумилёва вспомнились, словно сквозь сон. Можно верить, можно создавать, можно идти к своей мечте, но как же больно. Под железным панцирем надо носить железное сердце, а у неё так не получается. Она живая, живая, настоящая. Ей больно, ей страшно, тоскливо. Она вообще может сейчас забиться в истерике. Не может, потому что никогда в жизни она не была одна. Сначала у неё были родители и Лёшка. Как их подвести? Потом у неё оказалась Миранда. потом её люди, потом Джеррисон, дети, и всё цеплялось одно за другое, и каждый раз был кто-то слабее, кого-то надо было поддержать, так Лили и поступала. И сейчас её ребёнок, за ней стоит её малыш, и она не может себе позволить расклеиться, не может позволить упасть навзничь, рыдать, биться головой об дерево, кусать землю, что там ещё проделывают героини фильмов. Да это ещё пустяки, а вот как у них после истерики даже тушь не размазывается. Вот где героизм-то, Лиля хмыкнула. Телевизора ей больше никогда не увидеть. Вы, а она бы сейчас даже на рекламу прокладок согласилась. Миг слабости прошёл, Лилия Ныртон взяла себя в руки и посмотрела на могилку, перекрестила холмик. Покойся с миром, Алекс. И прощай, и принялась спускаться к морю. Энтони Лафрейн сидел на лодке, и мысли его были печальны. Они не весть где, одежды толком нет, оружие, провизии, перспективы отвратительные. Хоть ты рыдай, надо полагать, ее сиятельство сейчас в истерике и бьется. Интересно, что ей наплел этот матрос, надо бы узнать. Вот вернется графиня. Долго ждать и не пришлось, Лиля явилась через полчасика. «Сидите, Лафрейн?» «Сижу, как видите». Согласился Энтони. Лилиана, откройте секрет, что вам пообещал этот этот Тони не смог подобрать достаточно ёмкого эпитета и задумался. Лиля фыркнула. Не утруждайтесь, Лафрейн. Алекс пообещал мне помочь добраться до дома. А вот даже как? Естественно, я приняла его предложение. И как вы рассчитывали это сделать? Лиля пожала плечами. Мне несложно прогуляться по лесу. Прогуляться Не сдержался Лафрейн. "Лелиан, вы представляете, сколько надо идти до людей? Отсюда к людям дней 10-20", кивнула Лиля. "Я знаю. И что?" Лафрейн в священном ужасе уставился на графиню. "И как вы намерены идти? Это не городские мостовые, а по ланкинам здесь нет и лышидей, и ногами по лесу". Настроение Лилиан стремительно улучшалось. Энтони потёр лоб. Простите, не понял. Скажите, барон, вы вообще в лесу бывали? Энто не даже оскорбился. До да за кого его принимает эта женщина? Я дворянин. И что? Естественно, я охотился. Лилия непочтительно хмыкнула. Это понятно. А в лесу-то вы бывали? А где я по-вашему охотился, графиня? Можете называть меня Лилиан. Сэкономим время на церемониях. махнула рукой Лиля. Итак, вы бывали только на охоте? Да. Лиля оставалась только печально вздохнуть. Ага, на охоте. Когда лошади, палатки, обоз, загонщики, разница с походом такая же, как между путешествием на своих двоих по тайге и какой-нибудь милой европейской поездке, где везде кемпинги, где на каждом шагу заправки и кафе, и вопрос только в количестве у тебя денег. А вот если ты идёшь по тайге, да хоть тебя там брюльиками с небес осыплет, ты плюнешь, да и бросишь их, лишний вес, ненужный вес. И нож окажется ценнее любых драгоценностей. Надо бы по возвращении намекнуть Джеррисону, пусть подарит ей какое-нибудь оружие. Метательные ножи у Лилиан были, но ведь она их лишилась по вине барона, кстати говоря, расслабилась, овца тупая. А надо было лучше целиться, не зевать во весь рот, и не было бы сейчас на земле барон Лафрейна, она б его ещё тогда убила. Лили, конечно, преувеличивала свою кровожадность. Она и сейчас не убила бы, но сейчас по другой причине. Пусть будет напарник и подежурить ночью. И отбиться вдвоём легче. А в походы вы не ходили? Хм, да, не ходил. Войны давно не было, а стычки между соседями это совершенно не то. Решительно не автономка, а турпоходы здесь не организуют, и туристический бизнес не развит. Максимум паломнический. Лиля подумала, что и не будет он развит ещё долгое время. Ну и ладно, у неё своих забот хватает. Как хорошо было бы сидеть на попе ровно, развивать медицину, обучать молодую поросль. А нет. То в Уэльстер ее несет, то вот в Авистер унесло. Тьфу. С другой стороны, из Уэльстера она вернулась с прибылью. Глядишь, и в Авистере не оплошает. А уж в лесу не оплошает. Это с морем у Лилиан были проблемы. Служить у моря ее отцу ни разу не довелось. Почему-то. А с лесом проблем не было. Лес был и оставался ее верным союзником и другом. Что такое служба в гарнизонах? Это в том числе и лес, который частенько окружает эти городки, лес, где можно найти ягоды, грибы, где можно собрать полезные целебные растения, где так здорово кататься зимой на лыжах, а летом просто лежать на поляне и смотреть в небо или играть в те же казаки-разбойники, прятки, следопыты и кучу других игр. Удержать детей дома невозможно. Что оставалось делать родителям? До да научить чадушек ориентироваться по лесу, по компасу, по солнцу, по звёздам. Ладно. Комpassа у Лилиан нет. Созвездия здесь другие, хотя и по ним ориентироваться можно, но солнце вполне земное. На востоке восходит, на западе заходит. Пройти через лес, ориентируясь по солнышку да не вопрос. Лиля и трудности бы не заметила, но но одежда, оружие, провизия всё это должно быть В противном случае участь её будет крайне незавидна. Обувь в первую очередь, не в шёлковых же туфельках, в которых только по крохотной каюте ходить, тащиться по лесу. Да и платье для этой прогулки не подойдёт. Хорошо, хоть Алекс её предупредил. Ох, был в жизни тогда ещё Али один случай. Мединститут, Лёшка, приехавший в гости к любимой девушке и несколько ребят, которые упали им на хвост. с предложением съездить в лес. Что ж, Аля и Алексей предложение приняли и в назначенный день и час Аля и Алексей были на месте в камуфляжке, берцах и с небольшими рюкзаками вполне армейского вида. Все остальные тоже были на месте: в шортах, майчках, одна девушка в лосинах и на шпильках, вторая в платье. Как же возрадовались комары того района. Аля была уверена, что они со всего квартала слетелись на добычу. Конечно, компания быстро распалась на две группы, и Аля с Лёшкой рванули на прямик в чащу. У них-то день удался. Вот в длинном бархатном платье никуда не рванёшь, факт. Всё это Лиля не стала объяснять барону, перебьётся. Вместо этого она мило улыбнулась. Энтони, заверяю вас, я могу пройти сколько нужно по лесу и обузы не стану. М да. Факт, заверила его женщина. скорее вы станете для меня обузой. Антони явно не поверил, а Лиля не собиралась его убеждать. Она с ним ещё за похищение не расплатилась. И за Алекса процент нарос. Это лес. Значит, можно поискать подходящие растения. Что у нас там обладает снотворным эффектом. В начале лета много не найдёшь, но всё-таки пассифлора, прострел, пустырник, пион, валериана, кипрей. Да, перечислить ты Лиля могла многое, беда в другом. Они действуют не одномоментно. Их месяц пить нужно, чтобы подействовали. Так что усыпить баронов и бросить в лесу не получится. А жаль. Может, отравить проще будет. Экзот приправа из белины, соус из волчьей ягоды. Ах, да, последний ещё рыновата. Ну да ладно. Для милого дружка и Серёжку из ушка найдём что-нибудь попроще. Были голов вх оконит, ясенец, перечислять можно долго. В ложке лекарство, в чашке мят. Лиля всё это собирала в своё время и растения помнила и знала. Что ж, можно попробовать, и совести её мучить не будет ни капельки. Барона Лиля не жалела ни капельки. Знал гад, на что шёл, кому шёл и зачем. Если он погибнет от её руки, что ж, пусть погибнет. Лиля смотрела на море и думала, что у нее появился шанс. А если так, дурой она будет, упустив его. Пройти через лес – она справится. Выдрессировать барона – и это ей под силу. Вернуться домой – это сложнее всего. Лиля была свято уверена – проблемы начнутся, когда она выйдет к людям. С людьми всегда проблемы. А вот в лесу ей никогда сложно не было. Лес – это как правило дорожного движения. Все расписано, все регламентировано. Только соблюдай свою часть и никогда не попадешь в аварию. А вот когда она окажется в Авистере или в Ивернее, вот где проблемы-то начнутся. Она ведь... Кто она сейчас? А никто. Орать о своем титуле, называть свое имя, это будет такая подстава, называется «Сам себя шесть раз зарезал». Фактически она сейчас в автономке. в незнакомом чужом и враждебном мире, который лежит перед ней, и надо пройти из точки А в точку Б и вернуться домой. А мир будет сопротивляться, Лиле не сомневалось. Будет подстраивать козни, каверзы, чужой мир страшный. Но сколько можно бояться? Студенты-медики не боялись никогда и ничего. Операция, значит, операция, роды, значит, роды. Чего тут страшного? Глаза плачут, руки фигачат, Так некогда говорили в институте. И этот новый и незнакомый мир, в котором она не графиня Иртон, а просто Лиля. Думаете, не справится? Думайте дальше. А Лиля начинает свою игру. Видит небо. Энтер Авистерский, ты еще пожалеешь, что решил меня похитить. Вы все еще пожалеете. И Лиля решительно повернулась к Лафрейну. «Давайте посмотрим, чем мы располагаем, барон. Нам предстоят тяжелые дни». Антоний хмыкнул, а Лилю охватило вдруг шальное гневное веселье. Чужой мир, говорите? Новый, неизвестный? И наплевать. И изведаем, и разберёмся и вообще, это не я сюда попала, это все остальные попали. Лиля распрямила плечи и решительно направилась потрошить мешки. Надо же знать, что у них есть и чего им не хватает, надо. Держись, Авестер, я иду. И ее сиятельство улыбнулось так, что ей-ей где-то вдали в столице в эту секунду вдруг сильно икнулось его величеству Энтеру. Причувствие, предвидение, кто знает. Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.